Сергей Козлов. Мытарь. Порок сердца. Повесть. Москва. Сибирская благозвонница. 2014 год. допущено к распространению издательским советом Русской Православной Церкви. Филиппу Воскресенскому, благодаря которому эта повесть все же осталась.